«Интерлюдия». «Ага», — хлопнул в ладоши Бельзидор. «Я так и знал, что уже слышал где-то об этом дюжине. Кадавр-волшебник, ну да, точно приблудился ко мне такой несколько лет назад. Мне о нем докладывали, конечно. Мне обо всех уникальных существах докладывают. Но выходит, погоди, выходит, что этот дюжина не совсем дюжина. Вот это для меня не шуточный сюрприз, но приятный». Я тут думал, что он просто беглый кадавр, а он вон, кто оказывается. Видный ученый, талантливый биомаг. Дам ему повышение, раз так лишний безумный гений никогда не повредит. Не думаю, что он обрадуется, заметил Янг Фанхофен. Он же скрывал от тебя свою сущность. Ничего, глаза боятся, а руки делают. В его случае поговорка особенно актуальна. Принудишь его к злодействам? С неприязнью спросил Дегати. Разумеется, живешь у меня под крылышком плоти, сообразно способностям. Думаю, твой дядюшка Курдамоль обрадуется прибавлению в штате. Я всегда покровительствовал светлым умам вроде него. Как он там поживает, кстати? Хотя не говори, пошел ты в аналы. Вдруг разозлился Дегати. Волшебник опрокинул очередную стопку и с отвращением отвернулся. Он третьи сутки пил бок о бок с Бельзидором, так что иногда даже забывал, кто тот такой. темный властелин Парифата, худший и ужаснейший из его обитателей, творящий зло просто потому, что его это развлекает. Так Дигати думал раньше. Теперь-то он знал, что это его жребий. Ужасный, жуткий жребий. Лишь самую малость уступающий тому, что был у Маруха-Уничтожителя. Жребий отражающий безумие носителя. «Идиотизм», — пробормотал волшебник, отхлёбывая виски, пироги с глиной. «Кто бы говорил?» Сразу же понял его Бельзидор. «Я, по крайней мере, не сажаю в карцерику всех, кто самую малость вышел за рамки. Наоборот, даю им укрытие, спасаю». Самой малость вышел за рамки», — заморгал Дегати. «Это так ты называешь убийство трех человек?» И не оказание помощи еще одному. Ну ладно, не оказание помощи ему сошло бы. Тут трудно что-то доказать. Ну уж спланированное это убийство. Подумаешь, трое человек. Пожал плечами Бельзидор. Ради великой цели же. открытие это было незаурядное, а? Ну да, второй твердый ноготь. Неохотно признал Дегати. Реанимировал наследие предков. «Ну что с того, что ему теперь за это простить убийство, может каждого магиоза прощать, кто что-то открыл?» У антикатиста тоже была куча открытий. «Но если магиоз придумал что-то хорошее, вы с охоты добавляете это в свою копилку». Ухмыльнулся Бельзидор. «А почему мы не должны этого делать? Ну да, преступлением было бы прощать магиозам их деятельность, но и игнорировать их открытие тоже было бы преступлением». Ну да, вы-то, в отличие от них, не преступники, просто лицемеры. Сидите, как коршина, и ждете, когда кто-нибудь отринет ваши затхлые правила и найдет в себе смелость переступить рамки морали ради прогресса. После этого вы его сразу заклюете, отправите в свою карцерику, а открытие растащите, сохраните, на перегонке будете присваивать авторство и паразитировать на чужих работах, а студентам, конечно, не скажете, сколько невинных! Севегийских агнцев было зарезано, чтобы узнать, с какой скоростью распадаются духовные оболочки при разных типах смерти. Я знаю, какие опыты проводил Ебудак, но если бы мы просто уничтожили результаты его экспериментов, нашелся бы кто-то, кто, кто провел бы их опять, а теперь в этом нет нужды. Да, вам бы снова пришлось тянуть соломину. Да не тянем мы никаких соломин, начал злиться дегати. «Свой древнейшего Бельзидор! Какой же ты демагог!» Рассмеялся Янг Фанхофен. «Хватит дразнить мальчишку!» «Мне восемьдесят два года!» «Молокосос!» — хмыкнул Бельзидор. «Желторотик!» — хмыкнул Янг Фанхофен. Дегатти несколько секунд раздраженно молчал, но потом взял себя в руки. Он уже очень много выпил, некоторые истории были весьма тяжелыми, ожидание становилось все напряженнее, а собутыльники... Что ж, он пьет с паргоронским корчмарем и темным властелином. Страна ожидать от них чего-то иного. Все-таки вивисекторы неприятные, произнес он, глядя в сторону. Всегда считал, что копаться в чужом теле не с лечебной целью это как-то нездорово. Монстрамин самый жуткий институт из всех. Ох, как тебе тогда понравится мой следующий рассказ? Обрадовался Янг фан Опять про вивисектора, что ли? Конечно, не надо больше про вивисекторов. Попросил Дигати, лучше расскажи что-нибудь другое, повеселее. А расскажи нам еще что-нибудь про Лахджу». Оживился Бельзидор. Что? Зачем тебе это? Повернулся к нему волшебник. А мне понравилось, как ты бы на того ли прикольно. Ухмыльнулся Бельзидор. Янк Фанхофен. Есть еще что-нибудь, что его позлит. Выкати поименный список ее любовников, если в прогороне хватит бумаги, конечно. Ты зарываешься, процедил Дегати. Да, и что ты мне сделаешь? Я не Карлик, Дегати. Ну, хватит вам, хватит, вскинул руки Янг Фанхофен. Давайте не порьте такие уютные посиделки, лучше выпейте. А я расскажу еще одну историю. Так и быть, про Лахджу, если Дегати не против, конечно. Не против, если это... А, ладно. Поморщился волшебник. А ты можешь рассказать, как она жила уже после того, как вернулась от меня к балаганщику? Как родила и все такое. Без приключений и ужасов. Просто как она там жила. А ты разве сам не знаешь? Испытующе посмотрел на него Янг Фанхофен». «Я думал, ты с ней потом еще виделся». «Думал он», — пробурчал Дегати. «Может, виделся, может, нет. Не твое дело. Первые несколько лун точно не виделся, и потом ты мне тут так много интересных фактов открыл». «Да, тяжело, когда женщина что-то скрывает от тебя», — посочувствовал Янг Фанхофен. «Но ничего, к счастью, у тебя есть хороший друг, который поможет узнать всю правду».